большие, как медведи, но быстрые, прыгучие, бежали за нами и прыгали километра два. Кавказские овчарки. Страху я тогда натерпелся. В меня уже стреляли из засады, видел еще, как на фугасе машина подрывается. Но такого страха, как от этих кавказских овчарок, я там не чувствовал. Нет, было вообще-то и пострашнее. Так вот, был бы в этой собачьей стае кавказец, я бы ни секунды не сомневался, что убийство девушки — их рук, то есть их клыков — дело. Я бегу, мой бег из того сна, когда я легче декораций сновидения, когда ничего не стоит сорвать с места, Окружающий мир, размазать его скоростью по холсту, пространство, нарушить границы вещей. Что мне теперь? До жалкой предметности я смотрю прямо перед собой, вижу, как сторонятся меня, жалкие подобия видимого мира. Но я уже презираю этот орган чувств который когда-то по наивности считал самым главным, самым любимым. Для чего он нужен мне? Разве что взглянуть в последний раз в расширенные от ужаса глаза жертвы? Только страх неминуемой гибели способен раскрыть их глаза так широко, что в них можно войти, как в распахнутую дверь, заглянуть запросто в чужую душу, окинуть ее придирчивым взглядом покупателя и захлопнуть навсегда за ненужностью. Двери, окна, при моем приближении они дрожат и распахиваются. В этом мертвом городе они единственные, еще напоминают мне живые существа, деревья. Трава, птицы, животные, люди этого города давно мертвы. Они сделаны из единого вещества и разделены лишь условной перегородкой. Ее легко перекусить, и тогда они превращаются в хлам, тряпки, прах. Я точно знаю, что никакой души в них давно нет хотя место для нее было отведено. Я проверял уже два раза. Я не почуял ее, а ведь теперь я могу почуять почти все. Иногда в лунную ночь мне кажется, что я могу почуять нутро бытия, а может даже и его. Глава шестая.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 Зато ящиков в нем было три — Анин, Мишин,